Глава 2: Цена равновесия. Чак и Эйни не понимали, что они тут делают. Периодически подходили незнакомые им антропоморфы, поздравляли с победой, пару раз даже попросили сделать совместный кадр на коммуникатор. Оказалось, что настоящим героем был неопознанный из-за шлема белый фурикот. На вопросы типа «Не видели ли вы этого гения меча и копья?» Бойцы Спирита только пожимали плечами, мол, нет, не знаем такого. Вот она, обратная сторона беззакония кланов. Теперь все знают, кто есть кто. Хорошо, хоть мяч остался инкогнито. Такая известность означала лишь одно. Как только ты попробуешь отделиться от клана, тебя сомнут. Как только ты потеряешь бдительность, тебя убьет киллер, нанятый семьей тех, кого ты похоронил в уличных боях. Чак помрачнел прямо на глазах. Спирит. Построил он ментальную связь и вдруг заметил, как стоящий в углу помещения лис обернулся в их сторону. — Что с тобой? — спросила Эйни. — Мы теперь плотно связаны кровью с волками. — сообщил Чак, делая вид, что не замечает лиса. — Так и раньше мы тоже были с ними связаны. Пожалуй, плечиками Эйни. — Раньше моя бабушка не была ты первой, — проговорил парень. А теперь мне кажется, что мы утонем в болоте крови и рейтинга. Это же все на благо спирита. Легко потеребила его по плечу Эйни. Ну да. Выдохнул Чак, опуская взгляд в бокал. Пить совершенно не хотелось, а Фурилис тем временем неспешно шел к ним, улыбаясь встречным гостям и перекидывая с ними парой-тройкой фраз. Кто ты? Еще один фанат кровавых видео? Адепт Тирепса. «Очередной важный гость из двух сотен приглашенных самолит? Думал Чак. Эйни, поймав его мысль, посмотрела на подошедшего гостя. «Здравствуйте, молодые люди», — мягко произнес Фури, приблизившись. На нем был черный костюм и белая рубаха без галстука, из-под которой виднелся, обвивающий шею антропоморфа, тонкий фиолетовый платок. «Пап?» — спросила Эйни. «Ты как тут?» «Пап?» — подумал Чак. «Да вот увидел, что дочь моя стала звездой в войне кланов, завела себе кавалера из достойного рода, продвинулась в спирите». Практически шепотом произнес он. «Отлично, хоть он не отрицательный», — выдохнул Чак, не понимая, как начать разговор с отцом Эйни. «Чак Вульфин протянул парень руку отцу Лиса девочки. «И ом, Лаос», — улыбнулся Лис. «Почему же вы, Чак, не Альф?» «Ну, там долгая история». Протянул Чак, вовсе не желая вдаваться в подробности семейных перипетий. «Очень жаль. А то мы тут как раз все спешим», — рассмеялся Иом. И не еле заметно улыбнулась. «У нас так заведено, что волчью шкуру, как и фамилию, надо заслужить», — улыбнулся Вульфин в ответ. «А, занятно. А я думал, потому что ваши родители воюют за спирит, а сомалит до недавнего времени была в десятке отрицательных», — небрежно предположил Иом. «Откуда он знает?» Подумал Чак, но решил ответить уклончиво. «Хоть мы и на разных сторонах рейтинга, в нашей семье царит полное понимание». «Да-да, семья — это очень-очень важно». Пару раз кивнул Лис. «А магический щит вы от пыли и ветра ставите?» «Пап!» — повысила голос Эйни. «Что, милая?» — продолжил невинно улыбаться Лис. Но это, безусловно, ваше дело. Я хотел поговорить с вами о вступлении вашей четверки в тридцатку под покровительством правительства. И для чего это нужно? Решил поддержать беседу Чак, радуясь в душе, что, наконец-то, разговор пошел в конструктивном русле. Вы перестанете угрожать всему миру Генезисом и отдадите его верхушку Спирита. Покачал головой Иом. А на завтра нас придут расчленять бойцы тридцатки отрицательных, предположил Чак. «Молодой волк, в нашем мире так не принято. Нельзя вот так просто в открыто убивать положительных и отрицательных. Шазил, ты первый, нарушил эти правила, и за это был уничтожен сам, а за ним и вся его десятка». «Серьезно? Нельзя?» – подумал Чак. «А то, что у нас происходило, это исключение из правил?» «Ваша четверка будет под защитой правительственной тридцатки. Мы дадим работу, которая вам по душе» отлов и уничтожения, зарвавшихся отрицательных. «Только умоляю, не надо хранить у себя то, что вообще храниться не должно», сказал лис, будто читая мысли Чака. «Я подумаю», кивнул полуволк. «Эйни, ты повзрослела. Подарить тебе фул фури модификацию лисицы или волчицы?» Переключился на дочи Ом. «Ну или, если хотите, останетесь с независимой группой, и ни одна десятка вас не тронет». «Мы подумаем». Уже с напором, повторил Чак, показывая, что разговор требует времени и обдумывания. «Ну, заболтал я вас». Все так же улыбнулся и он, и, отдаляясь, приподнял бокал с шампанским, словно хотел произнести тост. «Эйни, вы здорово вместе смотритесь!» «Но мир перерос войны кланов, теперь мы договариваемся». Эйни и Чак остались стоять возле угла шведского стола, где, как пчелки, трудились официанты. Они постоянно приносили уносили подносы, умело лавировали между групп приглашенных гостей, одаривая их улыбками и доброжелательностью, подавали напитки и мелкие закуски, учитывая предпочтение каждого звероморфа, находящегося в этом зале. «Ну и что ты по этому поводу думаешь?» — спросил чак Эйни. «Я думаю, что жизнь планеты выше, чем все наши вместе взятые. Думаю, что генезис не надо отдавать. Его надо уничтожить» но после гарантии нашей безопасности. Чак хотел было сказать, что не доверяет этому лису, но столкнулся с понимающим взглядом девушки. Она осознавала, что отцу нельзя доверять, пускай он и был из спирита. «Я поговорю с отцом об этом еще раз, позже», — кивнула девушка. «Ну, вам нравится вечер?» Абсолютно незаметно, совсем по-звериному подошла к Эйни и Чаку самолит. «Да, спасибо большое, тут очень круто», — улыбнулась Эйни. «За что люблю молодых лисичек, так это за то, что совсем не умеют врать!» Поддержала улыбку волчица. «Тут все размерено и правильно, и так будет всегда!» «Знаете, почему Земля застыла на полпути до первого планетарного уровня?» «Нет?» «Потому что наши и ваши договорились!» «Как договорились?» «А наша недавняя война?» Удивился Чак. «Из ряда вон выходящее событие!» Эти все адепты противоборствующих сил сидят наверху и договариваются. Но нет худо без добра. Если бы было иначе, тебя Эй, не убили бы еще на девятнадцатом уровне рейтинга, а мир погрузился бы в постоянную войну», — произнесла самолит. Было видно, что она слегка выпила, и теперь ее язык развязывался под дозировками шампанского. «Ты говоришь так, будто в войне есть что-то хорошее», — насторожился Чак. «В войне есть определенность. Вот свои, вот чужие. Вот, к примеру, почему вы не пришли всей командой? Потому что я из отрицательных. Мой внук и мои родные дети не доверяют мне просто потому, что я прошла посвящение в другой системе. Мы очень ценим ваше... Хотела как-то поддержать волчицу Эйни, но самолит прервала девушку. И любой бы поступил так. Случай!» А вы слушали, что отрицательные маги могут обмениваться вещами и артефактами через систему так называемых черных зеркал? И как оказалось, после вашего последнего боя также могут перетаскивать сюда свои копии из других измерений. Мы предполагали. Отозвался Чак. Такое зеркало ты расплавил вместе с остатками Генезиса в доме пятого. А знаешь, Чак, давно хотела спросить, у тебя есть мечта? Мечта? переспросил Вульфин. Этот простой вопрос поставил его в тупик. Уже долгое-долгое время он просто плыл по течению, радуясь каким-то несущественным мелочам, а с начала войны просто пытался выжить. «Это потому, что в твоей жизни все правильно», указал на него пальцем самолит. «А у меня внук, дочь и девушка внука воюют за положительных». «Так о чем ты мечтаешь?» нахмурился Чак. О том же, о чем и ты, волчонок. Ты и фея хотели бы видеть на моем месте положительную самолит, а я бы хотела начать все заново. Проговорила самолит, дежурно улыбаясь какой-то паре, проходившей мимо. Я хочу, чтобы ты помог мне, мой дорогой положительный внук. Как же. Чак собирал все свое сознание в кучу, чтобы не упустить ни единого момента, из-за которого они снова будут втянуты в кровавую бойню. «Бесконечное множество измерений, Чак, порождает кучи копий меня самыми разными отклонениями от нашей нормы. Где-то, среди иных миров, есть отрицательные вы и положительные я». Самолит подняла бокал в приветственном жесте, встретившись с кем-то взглядом. «Баб, я не понимаю тебя». Покачал головой Чак, желая услышать от волчицы больше конкретики. «Найди то измерение через черные зеркала, то, где я положительная» и предложи ей поменяться со мной местами». Взглянула пронзающим взором на него бабушка всех волков этого города. «Это вообще возможно?» — удивилась Эйни. «Ты правда этого хочешь?» — переспросил Чак. «Я вижу будущее, Чак». «Я знаю, что так будет лучше для всех. Это снизит жертвы в этом мире. Пора ты первый сгинуть вместе со своей десяткой», — кивнула Сомолит. «Даже если бы это было возможным...» «Где мы достанем черное зеркало? Я же сжег его в том доме!» Возразил Вульфин, надеясь, что у бабушки не заготовлен ответы на этот вопрос. Самолит протянула Чаку устройство памяти, мелкую пластинку размером не больше ногтя ее мизинца. Чак взял микросхему и перевернул ее. На другой стороне платы был выгравирован окрашенный чем-то бурым символ в виде латинской буквы «С». «Моя кровь поможет найти такую же, как я, через миры». Теперь она смотрела зло и даже хищно. Так смотрит зверь, когда защищается от загнавших его охотников. Не стоило. Начал было Чак. Не стоило что? Давать магу спирита? Ее передернуло системой. Свою кровь? Брось, Чак. Я не боюсь своих детей и внуков. Я только хочу, чтобы и моя мечта сбылась. На схеме адреса, где есть зеркала, подобные тому, какое было у то пятого. «Как мы это провернем?» — уточнила Эйни. Чак удивился. «Он еще не дал на эту авантюру своего согласия. Выберите объект, уничтожите мага Тирипса, вычислите мир, перенесетесь, уничтожите мага на той стороне, найдете меня и покажете голограмму, что я записала на карту». «А нельзя как-то иначе?» — спросил Чак. «Вроде же все устаканилось». И он уже подходил к вам по поводу Генезиса?» Волчица выдержала небольшую паузу, наблюдая за бойцами спирита. Как только вы уничтожите или передадите тварь, для меня начнутся худые времена, если я останусь в негативном векторе. И не отдавать нельзя, иначе заберут силы. Силы, которую ни ты, Чак, ни я не смогу предугадать или блокировать. Самолит опустила глаза. Наша база спрятана. Отрицательные не найдут генезис. «И вовсе не нужно делать все то, что ты задумала». Чаку не нравилась сама предлагаемая идея, но ничего кардинально аргументирующего не приходило в его голову. «Вас дадут свои же. Видящие спирита без проблем обнаружат вашу базу и придадут вас вражеской десятке или вообще тридцатке, и все будет кончено. Таково наиболее вероятное будущее». Чак почувствовал, что самолит не лгала. Уход в иной мир был для нее единственным приемлемым путем решения надвигающейся проблемы. «Постарайтесь сделать все быстрее. Ваши и наши не будут ждать». Печально кивнула волчица и с неожиданной грустью побрела вдоль шведского стола. Чак и Эй не молчали, наблюдая, как изящно отдаляется глава волчьего клана. Сомалит сказала им то, чего не могла сказать через коммуникаторы, не могла доверить никому из своих волков, не могла открыться даже своей дочери. Она снова играла. Играла потому, что ее жизнь, вопреки ее воле, кто-то большой кинул на мировую рулетку во имя равновесия между Спиритом и Тирепсом.